«Извини, сядь сюда!» Оливер указал на соседнее кресло. Тони медленно подошел и сел в него. Краун отхлебнул виски. «Но что стряслось?» «Папа», – тихо произнес Тони, – «я хочу домой». А – -а -а", Оливер задумчиво посмотрел на бокал. «Почему?»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 Оливер, понимающе кивнул. «А», — сказал он, — «видно, вы с ней немного повздорили?» «Нет», — Оливер отпил из бокала. «С Джеффом?» На мгновение Тони задержался с ответом. «Ни с кем», — сказал он. Но «Неужели человек не может один раз в жизни попросить папу забрать его в город без того, чтобы все на него набросились. «Да никто на тебя не набрасывается, Тони!» успокаивающе произнес Оливер. «Но если ты звонишь отцу в другой город и даешь таинственное указание, он вправе задать тебе вопрос другой. же разумен, Тони!» «Я разумен!» Тоном человека, припертого к стенке, ответил мальчик. «Я хочу поехать домой...»